Шаги к обретению смысла. Далее, вполне логично, возникает следующий и, наверное, главный вопрос. Так каким же образом мы можем прийти к истинному взгляду на действительность и обрести смысл своего существования? Если мы вернемся к метафоре о путнике, попавшем во враг и ищущем выход к верной дороге, то та вершина, на которую необходимо подняться, чтобы увидеть путь, – это гора православия. А путь – это путь воспитания и развития своей души. Именно в искательстве добра и творении его, постепенном, но неуклонном взращивании в душе всей полноты любви, на которую она по своей природе способна в поступательном продвижении души на пути к Богу. В этом обретается единственный и непереходящий смысл существования человека. Это тот фундамент, который никогда не даст трещину, на котором без опаски можно построить величественное здание человеческой жизни. И это величие будет не временным, фальшивым, а вечным величием внутренней духовной красоты, блистания образа Божия в человеке. И, научив свою душу самому важному, настоящей любви, научив ценить и творить её, мы сделаем душу способной воспринять истинную любовь в вечности, стать причастной неизреченному счастью. Более того, Став на этот путь, мы практически сразу ощутим его отличие от всех остальных путей в изобилии предлагаемых нам миром. И отличие это весьма важно. Этот путь не только обещает нам блаженство в будущем, он уже сейчас дает нам настоящее счастье, неповторимое спокойствие, душевные и физические силы для каждого благого дела, умение в любой ситуации видеть хорошее, умение по-настоящему по-детски радоваться, умение в полной мере ценить то, что мы имеем. И научившись творить добро, мы научимся видеть его в любом человеке. Мы сможем разглядеть в своих близких тот свет, который есть в каждом. Благодаря этому, нам станет теплее и радостнее жить. Мы увидим людей не такими мрачными, черствыми и грубыми, какими они казались нам раньше, а искренними и по-своему светлыми, потому что души их раскроются в ответ на наши радость и тепло.